Глава 5. Поединок сломил рядок. Гвардия окончательно приняла его за своего. Дело даже не в показанных бойцовских качествах. Хватало здесь кулачников, способных выстоять против дюжины. Не самых лучших, конечно, да и сами победители на ногах не всегда твердо стояли после боя. Но были. Своим его сделало именно молодчество, то есть подначки и прочие жесты. Логика Да хрен ее знает, заблудилась где-то. Окончательно своим стал князь после грандиозной попойки, Причем гвардейцы сами пригласили его и взяли все расходы на себя. Хватало в этой среде людей богатых. Владимир и так был стоек к алкоголю, так еще и подготовился заранее, знакомые всем хитрости вроде угля и масла. Во время же попойки он не сколько пил, сколько показывал, что пьет. Ну и в итоге все были убеждены, что выпил он на уровне самых-самых выпивох и ушел при этом на своих ногах еще одно доказательство молочества, И, кстати, о так и не понял до конца алгоритм этого понятия. Итогом же стала твердая убежденность гвардейцев, что Грифич свой человек, и гордость семеновцев за формального сослуживца. Настолько, что они убедили себя, а заодно и командование полка, что надо бы князя припахать для общего блага. "Ты пойми, княже", убеждал его один из членов делегации. "Мы для тебя все...» Что он имел в виду под этим все, можно было только догадываться. Сакральное матити. Остальные же, судя по всему, прекрасно понимали, о чем идет речь и дружно кивали головами. Вы хотите научиться так же драться и вообще? Спортсмен задумчиво посмотрел на гвардейцев. Могу сразу успокоить. Так же у вас просто не получится. Видя вскинувшихся было дворян, пояснил свою мысль. Это как с фехтованием, с раннего детства надо. Мысль была понятна так что парни остыли и закивали болванчиками. Затем сразу предупреждаю, что выпившему или с похмелья на мои занятия можно даже не приходить, курящему тоже. Это как? А спросил Ефрем Смолин. Совсем, совсем. Сами знаете, что после выпивки на грудь порой давит нехорошо так. кое Кто из присутствующих явно понял, о чем идет речь. После табака, продолжил спортсмен, тоже одышка, а нагрузку я такую давать буду что вы и трезвыми меня проклянёте. И еще...» Владимир задумчиво посмотрел на формальных сослуживцев, как бы размышляя, можно ли им довериться. Затем, приняв решение, он слегка наклонился и понизив голос, спросил: "Вы хоть задумывались, почему казаки в походах не пьют? Чтоб не буянили, да чтоб враг пьяных не вырезал?" Дружно ответили гвардейцы: "Это для молодых", с иронией хмыкнул попаданец. На самом же деле, скорость теряется, сильно откинувшись назад, он осмотрел компанию и продолжил. Если единую чарку выпить, все. Клинком махать хуже получается, на кулаках то же самое, Устаешь быстрее. "Байки", недоверчиво пробасил Андрей Улин. "Проверяли. Не могу сказать, где и кто", развел руками князь. "Но намекнули лишь, что проверяли на сильных бойцах. То есть, солдатикам стоящим в стоячем строю под пушечными ядрами" Чарка и в самом деле не лишняя. Страх притупляет. Ну а скорость ему особо и не нужна. А вот бойцам серьезным...» тут экстремал слегка развел руками, как бы охватывая присутствующих. Нам-то зачем? Храбрости Чарка не добавит. Все согласно закивали. Дворяне не без оснований считали себя весьма храбрыми и высоко оценивали свои бойцовские навыки. Вот после боя тут, да, не возбраняется. Лица присутствующих разгладились. «Пить-то, оказывается, все таки можно, просто реже. Понятие полосы препятствий уже было, пусть и называлось по-другому. Однако понять, что учиться преодолевать крепостные стены или обычные заграждения лучше заранее, известно было хорошо. Собственно говоря, в шляхинском корпусе и прочих учебных заведений для дворян этому специально учили, но большинство постигали основы паркура, таская яблоки у соседей. Позже это искусство несколько забывалось, но все равно Средний гвардеец, дяденька весьма габаритный, скакал по полосе препятствий как бы не лучше молодых современников по "Неплохо, неплохо", почти искренне сказал Владимир, проверив снаровку Семеновца в спортзале, а затем показал класс. Гвардейцы восхитились и прониклись, видно было хорошо. «Ну а теперь представьте, что перед вами не гимнастический зал, а обычное пехотное укрепление. Вы ж после такой подготовки его белками перелетите, враги моргнуть не успеют. Ну и все. Через неделю в Семеновской слободе начали строить полосу препятствий, и ускорья спортсмен дважды в неделю начал гонять формальных, да нет, уже полноценных сослуживцев. Сперва дела шли туго, но поскольку на тренировке по рукопашному бою, фехтованию и фланкированию экстремал допускал только после разминки, не сразу, но постепенно появились результаты. Семеновцы стали заметно подвижней и улучшили свои показатели в мордобойном искусстве. Хотелось бы сказать, что пить стали меньше. но, увы, Реже это да. Князь сдержал свое обещание и не пускал с перегаром на занятия. Однако после занятий многие компенсировали вынужденное воздержание. Лан надеялся, что со временем дозы алкоголя уменьшится, но ясно было, что произойдет такое событие не скоро. Впрочем, были и приятные моменты. Больше половины курильщиков выбросили свои соски. Продолжалось и общение с Павлом Петровичем. Тот оказался совершенно обычным мальчишкой, который с упоением слушал рассказы попаданца о разных странах. В октябре тяжело болеющая Елизавета завела разговор об этом. "Мальчик привязался к тебе", сказала императрица с отдышкой, полулёжа в кресле. От неё ощутимая весьма неприятно пахла. Многие лекарства были специфическими, да и больное тело пахнет отнюдь нерозами. — "Знаю", флегматично отозвался парень. "Я к нему тоже Не буду врать, что умру за него и прочий бред. Но так, если смогу чем помочь без вреда для себя, помогу. Государыня Слава улыбнулась. Вот за это тебя и люблю. Стараешься не врать. Помолчали. Затем женщина продолжила: Хочу назначить тебя воспитателем Павла наравне с панином. А сам панин как настроен? Если против, то сразу отказываюсь. Он мне приятель, да и учит вполне хорошо. Никита Петрович не против, сказал, что Кого бы другого предложили он бы с себя полномочия воспитателя снял а князь грифич на павла хорошо влияет панин и в самом деле был не против так что попаданец скоро принялся за свои обязанности и первое что он сделал как это потребовал план занятий его не было было нечто очень приблизительное одни учителя приходили до обеда другие после и нет сам панин и владимир уроков почти не вели Скорее, время от времени они должны были вести познавательные и нравственные беседы, контролируя обычных учителей. Какой план занятий? Искренне удивился придворный, и менее искренне удивился попаданец. Его отсутствию. с классной урочной системой, а точнее ее зачатками, уже были знакомы, но понятие план занятий полностью отсутствовало. В итоге Грифичу пришлось вспоминать то немногое, что он знал об учебном процессе, и писать, затем править и снова писать. Правис приходилось много. Некоторые понятия были просто незнакомы в 18 веке. К примеру, у Павла пока отсутствовали уроки физкультуры. В дальнейшем планировалось начать обучать его верховой езде пару-тройку раз в неделю, да столько же фехтованию. И надо сказать, что отводилось на это прискорбно мало времени. Пока же мальчишке приходилось довольствоваться уроками танцев, причем танцев придворных, когда учили не сколько движения, сколько расшифровки поз и ужимок. Выглядело это примерно так. Ваше высочество, извольте поставить ножку вот так. и чопорный педагог показывает, как надо ставить ножку. Затем следует разъяснение, что таким образом повернутый носок показывает, что кавалер заинтересован в даме. Мальчик выслушивает это со скучающим видом и стоит в изысканной позе. Затем повторяет несколько движений под руководством танцмейстера, и история повторяется. Бегать, прыгать, играть в лапту и другие подвижные игры Павлу было невместно. Бороться с этим так сама государыня занимается подбором учителей. Елизавета Петровна не выдержал попадания приочередном споре с императрицей. Либо вы меня увольте, и я больше не занимаюсь воспитанием мальчика, либо увольтесь сами. От такой фразы глаза императрицы выпучились. Да как ты сме...» И женщина закашлялась. Погоди, Лиза, остановил ее Разумовский. Кажется, мне что князя нужно сначала выслушать. Владимир стоял, скрестив руки на груди и выглядел весьма мрачно. "Спасибо, Алексей Григорьевич", поблагодарил он фаворита. "Но я говорю серьезно. Либо я, либо вы", Точка. Поясню. "Не знаю, кто вам вбил в голову подобную ерунду, но ребенок воспитывается неправильно". От волнения Грифич начал расхаживать по комнате. "Во-первых, ему совершенно необходимо общение со сверстниками примечание. В реальной истории Павел воспитывался в очень узком кругу. Отсюда и его проблемы с социализацией. А такие проблемы у монарха ничего хорошего, в общем. В идеале сформировать группу в десяток-полтора детишек, затем отсеять тех, с кем Павел не поладит. Ему будет интереснее учиться. соревнования, понимаете? Они друг перед другом будут тянуться. Во-вторых, ребенку необходимо активно двигаться хотя бы два часа в день, и лучше сделать так, чтобы он проводил это время с пользой то есть фехтование и верховая езда. Ну и не забывайте о плавании в Затем были в третьих, в четвертых императрица молчала, затем жестом отослала офицера из комнаты. Молчание длилось больше недели, и все это время Улан не виделся ни с воспитанником, ни с императрицей. Он уже готовился к неприятностям, но последовал вызов к Елизавете. ты был князюшко. Слабым голосом сказала лежащая на постели женщина. Увлеклась я О забыла, что он ребенок и захотела вырастить разумника. А если ему детство поломать, то либо тиран вырастет, либо никчёмник. Прими. Это был патент на чин кавалерийского полковника, но без принадлежности к какому-либо полку. Императрица изменилась. Свежеиспечённый наставник взялся за дело всерьез. перетряхнул все как следует и сделал учебу более разумной со своей точки зрения. К примеру, уволил нахрен нескольких учителей и сам взялся обучать мальчика математике и танцам. Дело пошло, поскольку узнал он их ничуть не хуже. Танцы однозначно лучше учителей, да и объяснить мог куда грамотней. Была здесь привычка к виллерифилости. Сами занятия выстроил так, чтобы ребенок мог расслабиться, так что серьезные уроки перемежали с танцами, фихтованием и лепкой. Фихтовать учил не сам. Нет, Павел, некогда просто да и неохота гэссно ответил он мальчику. Как ни странно прозвучит, но тот понял и принял. Тем более, что шефтмейстер фон Буков оказался дядькой интересным и не только обучал, но и рассказывал подробно, почему обучение фехтованию ведется именно таким образом, объясняя все тонкости. Подопечный быстро вошел во вкус новой учебы, демонстрируя отменные успехи и ирвения, так что и Панин только и мог констатировать: "Ну, князь, теперь я верю. Ты знал, что делаешь". Постепенно формировался будущий класс, менялись некоторые предметы, и Пётр Федорович стал заходить на уроки. Он сидел смирно, время от времени подбадривая сына и проясняя непонятные для себя моменты. Взгляд наследника все чаще стал останавливаться на Владимире, и однажды после окончания урока математики Цысаревич спросил его: "Мне в шляхетский корпус требуется директор. «Возьмешься?»